глава 34 а минерве которая изобрела бесчисленные науки а также способ делать доспехи из железа и стали минерва о которой ты сама до этого писала была девой из греции и имела еще одно имя паладда эта девушка так превосходила всех умом что невежественный народ ее времени не зная от каких родителей она происходит и, глядя на вещи, которые им до того были неведомы, стал утверждать, будто она богиня, спустившаяся с небес. Как говорит Боккатчо, поскольку мало кто знал, откуда она прибыла, ее обширные познания казались удивительными по сравнению с познаниями других женщин ее времени. У нее был тонкий ум и огромный запас знаний, не одной областью, но распространявшийся на всё. Она открыла, благодаря своей гениальности, греческие буквы, которые называются знаками, «карактер», и с их помощью можно было записать огромный рассказ очень кратко, прибегая лишь к небольшому количеству букв. Ими до сих пор пользуются греки. Это было прекрасное и гениальное изобретение. Она изобрела числа и способ их использовать, быстро складывая суммы. Говоря кратко, имея столь просвещенный ум, Она изобрела множество ремесел и техник, которые никто до этого не знал. Искусство выделки шерсти и изготовления тканей. Она первой научила стричь овец, чесать шерсть разными инструментами, очищать ее, размягчать железными щетками, прясть и инструменты для придения и ткачества. Также она открыла возможность использовать масла, земных плодов, оливок, других фруктов, и семян, которые отжимают, превращая их в жидкость. Еще она изобрела повозки и тележки, чтобы с легкостью перевозить вещи с одного места на другое. Сверх того, эта женщина открыла вещь восхитительную и чуждую женской природе. Она изобрела искусство и технику создания доспехов и брони из железа и стали, которые рыцари и воины используют в сражениях, чтобы защитить свое тело. Впервые она одарила этим знанием афинин, которым она поведала, как управлять армиями и отрядами, как сражаться, соблюдая порядок и дисциплину. Также она стала первой изобретательницей флейт и свирелей, труп и духовых инструментов. Эта женщина, наделенная столь высоким умом, всю свою жизнь оставалась девой. Из-за ее великого целомудрия поэты в своих сочинениях описали как вулкан — бог огня пытался покорить ее, и в конце концов она одолела его и восторжествовала над ним, что на самом деле означало ее победу над страстью и похотью, которые особенно одолевают плоть в юности. Афиняне испытывали такое великое почтение к этой деве, что нарекли ее богиней оружия и войны, поскольку она первой изобрела эту науку, а за ее великие познания назвали ее богиней мудрости. После ее смерти в афинах возвели храм в ее честь. В этом храме была установлена статуя, созданная по образу этой девы, олицетворяющая мудрость и военное искусство. Эта статуя имела грозный и пугающий вид, поскольку сословие воинов должно осуществлять суровый и справедливый суд. Также грозный облик статуи означал, что часто намерения мудреца неизвестны. Голлову Минервы венчал шлем, символизировавший, что воин должен быть силен, стоек и непоколебимо храбр в военных делах, а также то, что советы мудрых всегда иносказательны, таинственны и непонятны. Она была облачена в кольчугу, означавшую могущество воинского сословия, и то, что мудрый всегда вооружен против привратности и фортуны, несут ли они добро или несчастье. В руках минерва держала пику или копье, в знак того, что воин должен быть карающей рукой правосудия, а мудрец посылает свои стрелы только издалека. На цепочке вокруг ее шеи висел щит из хрусталя, который означал, что воин всегда должен быть наготове, быть осмотрительным и способным защищать свою страну и народ. А еще это символизировало, что для мудреца все ясно и очевидно. В центре этого щита находилась голова змеи по имени Гаргона потому что воин должен быть предусмотрительным и бдительным, как змей. Но помимо того, это означало, что мудрец предвидит все злодеяния, которые могут ему навредить. Возле этой статуи в виде стража поместили ночную птицу, то есть сову, которая символизировала, что воин должен быть бдителен как днем, так и ночью, чтобы защищать граждан, поскольку это его обязанность. Это также означало, что мудрец во всякий час стремится делать правильные вещи. Минерва была крайне почитаема долгое время, и так велика была ее слава, что во многих местах ей посвящали храмы, и даже годы спустя римляне на пике своего могущества все еще почитали ее образ наравне с другими богами.